Когда Передонов пришел домой, он услышал, еще снимая пальто, доносившиеся из столовой резкие звуки. Это смеялся Володин. Сердце у Передонова упало. «Успел уже и сюда прибежать», — подумал он. «Может быть, сговариваются с Варварою, как бы меня околпачить?» «Потому и смеется. Рад, что Варвара с ним заодно». «Тоскливый». Злой вошел он в столовую. Уже было накрыто к обеду. Варвара с озабоченным лицом встретила Передонова. «Ардальон Борисыч!» — воскликнула она. «У нас-то какое приключение! Кот сбежал!» «Ну!» — крикнул Передонов с выражением ужаса на лице. «Зачем же вы его отпустили? Что ж мне, за хвост его к юбке пришить?» — досадливо спросила Варвара. Володин хихикнул. Передонов думал, что кот отправился, может быть, к жандармскому, и там вымурлычет все, что знает о Передонове и о том, куда и зачем. Передонов ходил по ночам. Все откроет, да еще и того премиукает, чего и не было. Беды! Передонов сел на стул у стола, опустил голову, и, комкая конец у скатерти, погрузился в грустные размышления. — Это уж завсегда коты изволят на старую квартиру сбегать, — сказал Володин, — потому как кошки к месту привыкают, а не к хозяину. Кошку надо закружить, как переносить на новую квартиру, и дороги ей не показывать, а то непременно убежит. Передонов слушал с утешением. «Так ты думаешь, Павлуша, что он на старую квартиру сбежал?» — спросил он. «Беспременно так, Ардаша!» — отвечал Володин. Передонов встал и крикнул. «Ну так выпьем, Павлушка!» Володин захихикал. «Это можно, Ардаша!» — сказал он. «Выпить завсегда даже очень можно!» «А кота достать надо оттуда!» — решил Передонов. «Сокровище!» — ухмыляясь, отвечала Варвара. Вот после обеда пошлю к лавдюшку. Сели обедать. Володин был весел, болтал и смеялся. Смех его звучал для Передонова как бленьье того барана на улице. И чего он злоумышляет, думал Передонов. Много ли ему надо? И подумал Передонов, что может быть удастся задобрить Володина. Слушай, Павлуша, — сказал он. — Если ты не станешь мне вредить, то я тебе буду леденцов покупать по фунту в неделю. Самый первый сорт. Соси себе за мое здоровье. Володин засмеялся, но тотчас же сделал обиженное лицо и сказал. — Я, Ордальон Борисович, вам вредить не согласен. А только мне леденцов не надо, потому как я их не люблю. Передонов приуныл. Варвара, ухмыляючись, сказала «Полно тебе петрушку валять, Ардальон Борисович. Чем он тебе может навредить?» «Напакостить всякий дурак может», — уныло сказал Передонов. Володин обиженно выпятил губы, покачал головою и сказал «Если вы, Ардальон Борисович, так обо мне понимаете, то одно только могу сказать — благодарю покорно. Если вы обо мне так...» то что же я после этого должен делать? Как это я должен понимать? В каком смысле? — Выпей водки, Павлушка, и мне налей, — сказал Передонов. — Вы на него не смотрите, Павел Васильевич, — утешала Володина Варвара. — Он ведь это так говорит. Душа не знает, что язык болтает.